72. Первым делом Маус попросила похоронить Конрея. Сама бы давно похоронила, да элементарно не хватало сил. Целых 3 дня пришлось заботиться не только о малыше, но и о Тео, поэтому несчастный пёс до сих пор лежал там, где его растерзали. Питер перенёс Конрея на маленькое кладбище во дворе, где Майкл с Холлисом заранее вырыли и обложили камнями пятую могилу. Если бы не свежевыскопанная земля, Могила Конрея ничем не отличалась бы от остальных. Как пережили нападение вируса-носителя, ни Мал сами, ни Тео толком объяснить не могли. Мал сидела на полу вольвы, прижимая к груди малыша Калиба. Грянул выстрел, и увидев на полу амбара мёртвого пикировщика, она решила, что его застрелил Тео. Сам Тео ничего подобного не помнил. Да и дробовик валялся в нескольких ярдах от него, не дотянешься. Когда раздался выстрел, он лежал с закрытыми глазами и сделал единственный логичный вывод. Пикировщика застрелила Маусами. Она умудрилась схватить дробовик, выстрелила из-под сложив жизни себе, ему и ребёнку. Оставался ещё один вариант: их спас кто-то третий, невидимый, тот, чьи следы ДТ обнаружил в амбаре. Но как он мог появиться в нужный момент, исчезнуть незамеченным и главное, зачем совершил такой поступок? оставалось необъяснимым других следов или доказательств чьего-то присутствия не обнаружилось неужели семью спас призрак почему вирус-носитель не убил их шанс авто было предостаточно с памятной ночи тел с мол сами в амбаре возвращались и тело пикировщика так и лежало там защищённое от солнца ветра и дождей стоило питеруса лишь и заглянуть в амбар тайна раскрылась Прежде они видели лишь свежие трупы пекировщиков и не представляли, какой эффект взамеют 3 дня в омраке. Глаза вируса носителя помутнели, подсохшая кожа обтянула скулы, лицо словно очеловечилось. Правая ладонь касалась пулевого отверстия. Создавалось впечатление, что вирус носитель сильно удивлён случившимся. У Питера сразу возникло странное чувство, будто он через кривое зеркало смотрит на кого-то знакомого. Однако сомнения исчезли лишь когда с Алишиных губ сорвалось имя. Изгиб бровей пикировщика, растерянность, подчеркнутая мраморно-тусклым взглядом, нащупывающая рану ладонь. Алиша не ошибалась. Лежащего на полу при жизни действительно звали Гелленом Страусом. Как Геллен сюда попал? Отправился на поиски Маусами и по дороге угодил в лапы к вирусоносителям? Или все случилось наоборот? За кем он явился? За Маус или за ребенком? Он хотел отомстить или попрощаться? Что он считал домом? Алиша с Питером обернули труп брезентом, утащили подальше от дома и хотели сжечь, но Маус не позволила. «Гейлин был моим мужем. Разве он виноват, что погиб вирусоносителем? Давайте проявим хоть каплю уважения и похороним его во дворе». Так и поступили. Через день после прибытия на ферму друзья проводили Гейлина в последний путь. Во дворе собрались все, кроме Тео. Сломанная нога еще держала его в постели. По предложению Сары каждый сказал о Гейлине несколько слов. Сперва получалось не очень. Замкнутого тихоню Гейлина не слишком любили. Никто, кроме Маус, по-настоящему его и не знал. Но понемногу вспомнились истории о его доброте, верности и отваге. Кер и Сами стояли чуть в стороне и молча наблюдали за похоронами. Когда могилу зарыли, Питер почувствовал: произошло нечто важное и значительное. Гелен Страус, погибв вирусоносителем, но в другой мир ушёл человеком. Последнее слово попросила Маусами. Она прижимала к груди мирно спящего сынишку, а когда откашлялась, в глазах заблестели слёзы. Гелен был куда храбрее, чем многие думали. Он ведь почти не видел, но из гордости в этом не признавался. Мне очень стыдно, что я так с ним поступила. Гелен мечтала о ребёнке, вероятно, поэтому и пришёл сюда. Наверное, прозвучит странно, только я уверена, он стал бы прекрасным отцом. Мауз запнулась, прижала колибок к плечу и украдкой вытерла слёзы. Это всё. Спасибо, что согласились его похоронить. Если позволите, я хотела бы попрощаться с Гелином. Наедине. Друзья оставили Маус на кладбище. Питер поднялся на второй этаж к брату. Тео сидел, вытянув туго перевязанную ногу. Сара ещё в первый день объявила, помимо ноги, сломаны три ребра. Впрочем, Тео не слыхана повезло остаться в живых. Питер шагнул к выходящему во двор окну. Маус по-прежнему стояла у могилы, как и заплакал, и она баюкала его, пытаясь успокоить. Но сами до сих пор там, спросил Тео, когда Питер обернулся, старший брат задумчиво смотрел в потолок. Вообще-то ничего страшного, просто уточняю. Да, она до сих пор там. Тео не ответил, сделав апатично непроницаемое лицо. Как нога. А после вопросил Питер: Хреново. Тео провёл языком по сломанным зубам, но зубы ещё хреновые. Там, где должны быть глыки, пустота. Ощущение мерзкое, никак привыкнуть не могу. Пётр снова взглянул в окно. Малсу могилы уже не было. Хлопнула дверь чёрного хода, во двор выбрался Грир с винтовкой за плечом и зашагал к сложенному амбара по лестнице. Буквально на секунду он застыл, словно решая, что делать дальше. Потом прислонил винтовку к стене, схватил топор и взялся за дрова. Слушай, я ведь подвёл тебя, когда решил здесь остаться. проговорил Тео. Снизу послышались голоса. Похоже, друзья собирались на кухне. Ничего страшного. Повернувшись к брату, ответил Питер. Столько всего случилось, что обида на Тео отступила не на второй план, а на двадцать второй план. Ты был нужен, Маус. На твоем месте я поступил бы так же. Нет, нет, послушай. Покачал головой Тео. Для такой экспедиции требуется огромное мужество. Не думай, что я ничего не понял и не оценил. Впрочем, сейчас речь не о мужестве, когда жизнь в жизни опасности, по неволе мужественным станешь, куда труднее верить и надеяться. Ты разглядел видимую одному тебе цель и сумел её достичь. У меня так никогда не получалось. Я старался, честное слово, старался хотя бы из желания порадовать отца, но не мог. Элементарно пороху не хватало. Знаешь, что самое удивительное? Стоило осознать это, сразу полегчало. Исповедь прозвучала почти зло. Но едва брат облегчил душу, его бледное лицо просветлело. «И когда так случилось?» – уточнил Питер. «Что случилось?» – «Когда ты это осознал?» Взгляд Телл снова метнулся к потолку. «Правду?» «Ну, правду я знал всегда, по крайней мере, о себе. А вот в первую ночь на энергостанции я понял правду о тебе». Я почувствовал веры и надежды моему братишке не занимать. Дело было не только в вылазке на крышу, не сомневаюсь, туда тебя затащила лишь, а в выражении твоего лица. Казалось, среди звёзд ты разглядел свою судьбу. Разумеется, тогда я тебя отчитал. Глупейшая выходка могла погубить нас всех. Но в глубине души ощутил облегчение. Мол, всё, притворяться больше не нужно. Ты вздохнул и покачал головой. «Питер, я никогда не стремился быть похожим на отца, а конные экспедиции считал глупостью задолго до того, как он уехал и не вернулся. Я просто смысла в них не видел. А вот сейчас смотрю на вас, Сэмми, и понимаю, что смысл нужно искать не во всем. В походе в Колорадо смысла тоже не наблюдалось, но ты совершил его, потому что надеялся и верил. Я не завидую тебе и осознаю, что каждый день буду беспокоиться, как ты там». Но я очень, очень тобой горжусь. Хочешь, скажу кое-что ещё. Потрясённый до глубины души Питер смог только кивнуть. Я считаю, что нас спас призрак дома. Спроси Маус, она того же мнения. Трудно объяснить, но, по-моему, сама обстановка здесь какая-то особенная. В ту ночь я думал: мне конец, и Маус с малышом тоже. Даже не просто думал, а знал. «Точно так же я знаю, что этот дом и ферма о нас заботятся, без слов говорят. Пока мы здесь, все будет хорошо». Тео смущенно взглянул на Питера. «Ты наверняка мне не веришь». «Я этого не говорил». Тео засмеялся, морщась от боли в сломанных ребрах. «Вот и прекрасно. Он резко опустился на подушки, потому что я в тебя верю».